Глава седьмая. В этой пьесе я исполнял свою первую роль сидельного мастера, жениха одной из трех сестер, вокруг которых вертится действие. Мое имя напечатали в программе, хор вдруг опустился ниже меня на крутую ступень. Стоя за кулисами в ожидании реплики, ощущая локтем руку помощника режиссера, напутственно подталкивавшего актеров и актрис в момент выхода на сцену, Я с каждым разом приятнее чувствовал, как мое волнение становится сладкой привычкой. Пьеса проходила с аншлагом, по праздникам давалось два спектакля. Публика блаженствовала, директор источал добро и днем и ночью улыбаясь. Конечно, успех не мог сравниться с Веной. Там, в прославленном театре, эта оперетта не сходила со сцены второй год, и изнуренная труппа, отчаявшись, подала на антрепризу в суд, требуя расторжения контрактов. «Мы дисквалифицируемся, мы становимся граммофонами, мы теряем актерский, мы теряем человеческий образ, мы молим о пощаде», — взывали артисты. Но венцы только и хотели бы всю жизнь слушать одну эту оперетту, и суд решил в пользу предпринимателя. «Извольте петь и плясать, господа комедианты, коли вам платят деньги». Я тоже пел и приплясывал, и тоже начинал уставать, Но моя усталость была отходчивой, мне льстило, что я устаю, и во мне, как молодые дрожжи, пузырилась и занималась еще смелая гордыня актера. Но я боялся показаться смешным и предпочитал грустные позы. «Ты обезьяна», — сказала мне однажды Лиси, — «гордись в открытую, будет лучше дело. Ведь все кругом видят, что ты сам не ожидал таких феерических побед. Или, может, ты и за правду печален?» Это было на репетиции, в перерыв. Мы находились в уборной Лисси. Дневной свет обличал дешевку развешанных по стенам голубых кринолинов. Лисси штопала шелковый чулок, насучив его на деревянный гриб. Сидя на гримировальном столе, она болтала ногами, я стоял подле нее. — Печален за правду, — ответил я. — Она ушла от тебя. — Она ушла. — Ах ты, это грустно. Если она презирает актеров, значит, она с дурью. «Обезьянничает с аристократов», — вздохнула. «Ну что ж, поцелуй меня, тебе станет легче». Она обняла меня рукой в чулке, я подвинулся к ней. Она целовалась серьезно. Ее нос показался мне крошечным, так хорошо она им управляла. Она больно задела деревянным грибом меня за ухо и долго повторяла. «О, прости, о, прости». «Но, может быть, она еще вернется?» — спросила она, растягивая чулок на грибе. «Может быть, вернется». «Тогда какого же черта я здесь тебя утешаю?» Она сердито отшатнулась от меня и так быстро принялась действовать иглой, что я испугался. «Ты должен быть счастлив, что она бросила тебя, иначе твоя история кончилась бы тем же, чем кончились похождения Шера». Едва стерпимое слово «бросила», причинила мне боль, я спросил совсем тихо. «А разве что-нибудь случилось с Шером?» Она спрыгнула со стула, кинула прочь чулок, запустила пальцы в свою растеребленную прическу. «Неужели он тебе ничего не сказал?» Ты видел его? Нет. Ну, значит, он уже сидит. Где сидит? За проволокой, в лагере. Боже мой, ты ничего не соображаешь, слушай. Знаешь Вильму? Ну, еще такая гусыня с голубыми глазами, дочка его хозяйки. Так вот, ее видели с Шером, но кто видел, не все ли равно? Кому надо? И понимаешь, Шера вдруг приглашает секретарь полиции, закатывает спектакль и сажает бедняжку в лагерь на месяц. Послушай, не перебивай. Шер сам не свой приплелся к нашему старику, ну да, к директору, и тот звонит в полицию. «Помилуйте, господа, у меня сейчас идут сплошь хоровые ансамблевые вещи. Я дорожу каждым человеком, и вы отбираете у меня хориста. Нельзя ли что-нибудь сделать?» Я сама слышала весь разговор. «Ей-богу, у старика в полиции есть знакомый дицернент, у него еще постоянное место во втором ряду. Наши девчонки говорят «инспектор коленок». «Так вот, он сжалился над стариком и сократил Шеру арест до недели. Пусть, — говорит, — этот ваш господин художник довольствуется тем, что ему можно обниматься с харистками на сцене, а волочиться за немецкими девушками всерьез мы не допустим, нет. У нас еще не угас патриотизм, нет». Я был подавлен рассказом Лисси, а ей доставляло удовольствие, что я страдаю. «Ну, если Шер сидит, — сказал я вдруг с отчаянием, — то я завидую ему, как хочешь». «Ты рехнулся?» «Нет, я не рехнулся. Мне тоже не миновать лагеря, потому что у меня тоже не угас патриотизм. Я слышал, в день рождения кайзера вся труппа должна петь перед спектаклем немецкий гимн, верно?» «Так я заявлю директору, что не собираюсь участвовать в вашей манифестации». «Осел», — проговорила Лисья мрачно, — «забываешь, где находишься? Раз ты служишь, должен служить. Нас ведь не спрашивают, хотим мы петь или нет». «Когда я пела у вас, мне тоже приходилось всякое». Я ведь исколесила всю вашу святую матушку Россию. Была в Риге, в Варшаве, в Лодзе, в Вильне, в Ревеле, где я не была. О, знаешь, извозчик. Чудесно. И вот в Рижском театре, в те заименитства вашего Николая, мы должны были петь русский гимн. У нас в труппе были сплошь немцы, никто не знал ни звука по-русски. Тогда директор расставил нас так. В первый ряд русских, наряженных в камзолы церковных певчих, а всех актеров позади. На спины певчим прикололи ноты со словами гимна латинскими буквами. Мы хохотали да икоты. Но пришло время, по всем правилам спели ваши поше, ше краны Жуткие звуки неизвестного языка развеселили нас. Так или иначе, сказал я, лагерь дожидается меня. Если я соглашусь пропеть ваш гимн, меня посадят за то, что я с тобой целовался. О, со мной можно, я певичка. Она приласкала меня с материнским готовным участием, опять впрыгнув на стол и не забывая, что под чулок, Я ушел. В гардеробной, где подбирались костюмы к очередной передке, мирно примерял катурный шар. Я взглянул на него в ужасе. Он выпрямился, скрипя заржавленными ходулями, и со своей зыбкой высоты, медленно подымая на меня длань, за могильнодохнул: «Смертный! Перед тобою потревоженная тень художника!» «Слезьте к черту!» Я расспросил, как было дело, Лисьи ни капельки не соврала, он должен был садиться на неделю в лагерь. С трудом опустившись на кучу разнокалиберных стоптанных башмаков, Шер, усмехаясь, пожаловался мне на судьбу. Внезапно он приуныл. «Что лагерь?» — сказал он. «Помните Ярошенко. Всюду жизнь. Обидно другое. Я ни при чем в этой истории. Вильму не могли видеть со мной ни разу. Она не исполнила ни одной моей просьбы». Он сидел, повесив нос, стаскивая с маленьких ног Катурны. Она ходит с другим. Я готов в любой лагере, лишь бы сбылось то, в чем меня обвиняют. Странные женщины. Этот ее ухажер, которого приняли за меня, невероятно смешон и, по-моему, просто несимпатичный. В коридорах задребезжали звонки, созывавшие на продолжение репетиции. Я пожал Шеру руку. Где-то в холодной щели декораций, в закулисном полумраке, я налетел на директора, Ткнувшись в его спружинивший живот, «Э-э», сказал директор, когда разглядел и узнал меня, э, э вы мне нужны. Мы будем ставить оперу Марта. Я решил дать вам партию лорда Тристана. Басовая партия очень комичная. А?» Все еще ощущая упругий удар директорского живота, я промычал нечто вроде того, что у меня нет выучки, и я сомневаюсь. «Мы вам поможем. Если не справитесь, партию возьму я. Если у вас получится, я буду вашим дублером. Завтра вам дадут клавир». Он слегка пощелкал пальцами по моей спине, что отдаленно могло означать поощряющее объятие. Я собирался возразить, но он не дал мне. — А потом я хотел сказать, я вас освобождаю от участия в апофеозе немецкой победы. Вы можете не петь гимна. Он исчез за декорациями. — Лиси, — тепло подумал я, — бескорыстное сердце.